4. Симферополь, Советская Украина, 1973. Машина не отличалась красотой. Серебристая приземистая ванна тяжело перекатывается на восьмишипастых колёсах. Впереди смонтированы два научных инструмента, придавая ей сходство одновременно с лучей мётом и рождественской игрушкой. Стереоскопическая пара телекамер выглядела как глаза Амара. И даже название скорее практичное, чем поэтичное Луноход. Типичная посконная инженерия, соображение функциональности торжествует над дизайном. Не сказать, что красиво, зато чертовски надёжно. Луноход только что сел на Луну. Обдумывая последовательность команд, которая должна была спустить устройство по пандусу и выкатить на поверхность Луны, Габдулхай Латыпов, для друзей Габдул, вытер потные ладони об брюки. Поправил раскрытый на пульте справочник и похрустел костяшками толстых пальцев. Заново проверил, все ли индикаторы горят уверенным зелёным, затем потянулся к рукоятке штурвала и аккуратно взялся за неё. Подавшись вперёд, он для устойчивости упёрся локтями в пульт, посмотрел на экран и приступил к работе. Едва ощутимо переместил рукоятку, нажал кнопку отправки команды и отпустил. Система передала электрический импульс через пульт на гигантскую тарелку антенны космической связи снаружи, обращённую прямо к Луне. Сигнал преодолел 240 тысяч миль пустоты за 1,25 секунды и достиг малонаправленной антенны лунохода. С ней он был передан электронике, которая расшифровала его и на короткое время привела в действие все восемь колёс. Луноход слегка дёрнулся вперёд и замер. Идеально натасканный пёс даже вдали от дома продолжал подчиняться командам хозяина. Пара камер сняла безжизненный пейзаж и переслала картинку обратно через четверть миллиона миль огромной антенне Габдула в Симферополь. Нечёткое изображение проявилось на чёрно-белом телеэкране. Спустя десять секунд после движения руки Габдул увидел, как луноход перемещается. «Живой!» — торжествующе завопил он. И услышал сдавленные шепотки облегчения и восторга от служивцев сзади. Габдул снова осторожно двинул рукоятку, на этот раз посылая более длинную команду согласно отработанному протоколу спуска машины на лунную поверхность. За работу. Габдул вырос близ Симферополя на Крымском полуострове. Татарские корни давали о себе знать: густая тёмная шевелюра, широкие скулы, гортанные звуки многосложного имени. Подростком он стоял в крымских сумерках, зачарованно следя, как мчится по небу первый спутник, наглядное доказательство советского технического мастерства и превосходства над соперниками. Менее чем через 4 года Юрий Гагарин облетел Землю, и Габдул решил стать космонавтом, как и миллион советских подростков вместе с ним. Закончив школу, он пошёл служить в ВВС, надеясь, что его пошлют в технический вуз получать образование в области авиационной инженерии. А потом, потом, мечтал он, в лётное училище. Однако происхождение постоянно ставило ему палки в колеса. Габдул считал, что история сталинской депортации 200 тысяч крымских татар в Узбекистан после Великой Отечественной войны быльем поросла. Но в армии предрассудки угнездились прочно, и тем прочнее обнаружил он, чем ближе к Москве. В бесклассовом обществе он, выходец из этнического меньшинства на окраине Советского Союза, стал человеком второго сорта. Несмотря на то, что Габдул окончил вуз с отличием, возможности неизменно выпадали другим студентам, Ивановум и Поповым. В поступлении в лётное училище ему отказывали раз за разом. К 25 годам он, лейтенант ВВС, оказался младшим техником центра дальней космической связи в Щёлково на окраине Москвы. Однажды его капитан заговорил с ним в курилке. «Абдул-Хай Гемадутинович!» — начал он официальным тоном, когда они стояли бок о бок, глядя через двойные стекла окна, как метель задувает вокруг массивных силуэтов антенных тарелок. «Запускается новая программа, где нужны умные молодые инженеры-электронщики. Пока все держится в секрете». Но, похоже, это потребует многих тренировок и поездок. Вы заинтересованы? Капитан уже знал, как ответит Габду. Спустя несколько недель его вызвали в Московское ОКБ-52 для собеседования и экзамена. В нашем варианте реальности опытное конструкторское бюро номер 52 к тому времени называлось Центральным конструкторским бюро машиностроения. Он сидел в коридоре рядом с несколькими другими молодыми инженерами в ожидании, пока его вызовут. Все прятали нервозность под маской равнодушия. Собеседование проходило без обиняков. Задавали вопросы о карьере, семье, интересах. Отвечая, он сделал акцент на том, как гордится службой отца в армии и как всю жизнь мечтал служить советскому космосу. Практические задания дались ему тяжелей. Я задачили. Ему поручили управлять вилочным погрузчиком, перемещая машину по заданному маршруту на полу заводского цеха. Потом к погрузчику прицепили грузовик и заставили повторить, но теперь нужно было повернуть за угол. Габдул молча поблагодарил отца за уроки вождения, полученные ещё в Симферополе. Один из экзаменаторов сел на водительское место и Габдулу показали на телеэкране, как перемещается погрузчик, а потом попросили отдавать водителю команды по радио. Задание усложнили, притушив свет и позволяя видеть картинку лишь раз в 5 секунд. Экран то прикрывали картонкой, то отводили её. он не вполне понимал, что именно проверяется, но пытался представить себя на месте водителя и говорить то, что хотел бы сам услышать в такой ситуации. Никаких объяснений. Отпуская Габдулу, экзаменаторы ещё раз напомнили о запрете кому бы то ни было рассказывать о встрече с ними. В неуверенности минула неделя. Потом капитан зашёл в зал центра во время его смены. «Габдул-Хай Гемадутинович!» «Да, товарищ капитан!» Габдул встал, и сослуживцы покосились на него. «Вы нас покидаете. Военно-воздушные силы Советского Союза, в безграничной мудрости своей, решили, что хватит вам общаться со спутниками. Через два дня вас ждут в Реутове, в НПО имени Лавочкина». А смысл это должны быть Химки. Научно-производственное объединение имени Лавочкина разделили с Срелтовским ОКБ 52 заметно раньше описываемых событий, но так у автора. Он посмотрел Габдулу прямо в глаза. Мне не сказали, чем вы станете заниматься, так что это должно быть крайне важно. Настолько важно, что вы Он порылся в кармане брюк и выудил два тёмно-синих погона с тонкой светло-голубой полосой и тремя звёздами. Повышенный до старшего лейтенанта. Описание соответствует дизайну погон старшего лейтенанта ВВС России, принятому после 1994 года. Советские погоны выглядели иначе и были жёлтыми. Он сделал шаг вперёд, отцепил выцветшие погоны Габдулла и заменил их новыми, ещё жёсткими. Отступил. Габдул изумлённо отдал честь, капитан ответил тем же. После этого капитан широко улыбнулся и окинув взглядом присутствующих, воскликнул: "Ну, ребята, по 100 г. Как по такому поводу обойтись без водки?" Сначала новое назначение не показалось Габдулле особо значимым. В релтеве старший офицер приветствовал его и 18 других новичков, потом прочёл лекцию о секретности и отвёл в чистый цех, где все мы, в шапочках и лабораторных халатах, предлагалось стоять и смотреть, как техники собирают устройства, которые полетит на Луну. Офицер взмахнул рукой, обведя жестом приземистую, высотой почти с него, серебристую машину и начал вещать о цели проекта, его сложности и их будущей роли в качестве команды дистанционного управления. Габдул не знал, что и думать. Мечты о полёте в космос рушились на глазах, навеки. Но, быть может, гонять эту зверушку по Луне окажется занятно. Когда отзвучали фанфары, на первом перекуре один из них высказал вслух то, что было у всех на уме. — Водителями игрушечной машины будем? Я на такое не подписывался. Я-то думал у нас в отряд космонавтов. Гавдул посочувствовал, но отметил мысленно, что в группе он единственный татарин. Я считал важность этого. Вскоре несколько человек разочаровались и ушли из проекта. Остальным не давались удивительно сложные и кропотливые тренировки. Габдул всё чаще испытывал нечто вроде гордости. Из 240 миллионов жителей Советского Союза лишь его и эту маленькую элитную группу отобрали для столь сложной работы. Сверхтяжёлая ракета Н-1 раз за разом взрывалась, шансы советских космонавтов прогуляться по Луне таяли. А вот луноход настоящий, и он вскоре будет запущен в космос. Его дополнительно порадовало, что лунадром, имитатор лунного пейзажа и центр управления, строили у него на родине, в Крымском Симферополе. Уникальный вызов и шанс прославить свой род. Крымский татарин в космической программе Советского Союза. Пускай не суждено ему ступить на Луну, но это он, Габдулхай Латыпов, сын Гымудутина, потревожит лунную пыль шипастыми колёсами. Габдул стал исследователем Луны.